Короткие рассказы для детей. История, 157 Ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу, и он, быв изъеден червями, умер. Книга «Деяния апостолов». 12 глава, 23 стих. Рабочий день кончился. Люди радуются и славят Бога. Вверху на башне музыканты трубят трубами. Дети водят хоровод, а молодой плотник приветствует свою красивую невесту. Люди этого места. До сих пор вспоминают кровельщика, который в прошедшем году упал с высокой башни. Он остался невредим, но не возблагодарил Бога за спасение. Кровельщик работал на башне, на самом верху. Вдруг веревка, к которой он был привязан, оборвалась. С большой скоростью он полетел вниз. Падая, он зацепился за ветки липы. Ветки сломались, но падение кровельщика было смягчено, так что он, не считая мелких царапин, невредимым упал на мягкую траву в саду. Многие люди видели, как он падал, и громко закричали от страха. Они подбежали к нему, думая, что он уже мертв. Как же они удивились, когда увидели его целым и невредимым. Собралось много людей, и все спрашивали, как он себя чувствует. Среди всех был и хозяин трактира. Он сказал, «Это же чудо! Это нужно отпраздновать! Пойдемте в трактир и выпьем за него!» Люди вместе с кровельщиком пошли в трактир. Все много пили за здравие спасенного. А тот все рассказывал о том, как он упал. Это было чудо. Ангелы Божьи сохранили его, так что он упал не на камни, но на липу, а потом светок на траву. Но никто из шумных гостей не вспомнил об этом и не воздал Богу честь. Никто не хотел благодарить Иисуса за чудное спасение. После всех разговоров и выпивок кровельщик уснул на лавке около печки. Последние гости, выходя из гостиницы, заметили, что он начал стонать и махать руками. Ему не хватало воздуха. Они кинулись звать кого-либо на помощь, но кровельщик упал с лавки и тут же умер. Людей в городе очень напугал этот случай. Многие покаялись в своих грехах. С этого дня с башни каждый вечер звучал хвалебный гимн. Давайте мы будем молиться, чтобы Господь хранил нас от несчастных случаев. Будем благодарить Его за то, что уже много раз Он сохранил нас от беды.